Глава 9. Ингрид взвизгнула от удовольствия, когда на большой скорости гнала авто прямо на красный свет, а тот внезапно дал зеленый, и мы красиво промчались через перекресток, едва не посрывавших хвосты у испуганно прибавивших скорость легковушек. «Везет», — сказала она радостно и тут же добавила с тревогой. «Как бы не вышло боком». «Почему?» «Не может же вести слишком долго». «Может», — заверил я. «Красивой женщиной всегда везет, хотя потом всегда такой облом, такой облом!» Она сказала рассерженно. «Что ты меня пугаешь? Ты что, красивая женщина? А ты разве пугливая?» «Еще как!» — огрызнулась она. «Всегда боюсь не выполнить задание!» «Отличница!» — сказал я с одобрением. «Обществу нужны такие простые и надежные. Предсказуемые, как обожают говорить депутаты по каждому поводу». «Иди ты!» «Держи руль крепче!» — крикнул я. «Я их немного попугаю, не волнуйся». «Возьми мой автомат!» — сказала она. «Нет!» — ответил я. «Из такого не умею, у него прицел сбит». «А из пистолета?» «Меньше вреда!» — сказал я. Вообще-то пистолет лучше тем, что у него прицельная дальность 200 метров, а стрельба одиночными выстрелами гораздо эффективнее в городе, чем строчить из автомата, зацепляя расходящимися пулями другие автомобили. что начнут сталкиваться и убивать людей, а еще и подстреливая прохожих. Из переднего автомобиля один высунулся почти на полкорпуса и, едва удерживаясь при резких рывках, стреляет часто и неприцельно. Я понимаю, какая-то из пуль может достать нас, если их будет много, но мы слишком далеко. Ингрид нервно дернулась, когда я просто высунул руку из окна и дважды выстрелил назад. Автомобиль, преследующий нас, вильнул, но продолжает погоню, только стрельба прекратилась, на что Ингрид, занятая гонкой, пока не обратила внимания. Я снова высунул руку и выстрелил. Промах. Но машина вильнула. Промах. Я тут же выстрелил снова. Ингрид крикнула раздраженно. «Ты куда стреляешь?» «Да я же только пугаю», — сообщил я. Она красиво и очень точно подрезала одну машину, обогнула вторую, прокричала быстро. «Как они?» «Оторвались», — сообщил я. «Мы оторвались. Не в том смысле, как ты в стрип-баре отрываешься бесстыдно и по-женски. А те от нас отстали. Тоже как бы оторвались от нас. Красиво водишь, им не догнать». Она с облегчением вздохнула. «Хорошо. За нами полиция еще не гонится?» «Еще нет», — ответил я. «Но если прохожие или сами автомобилисты сообщат...» «А, смотри, какой трейлер. За ним спрятаться сумеешь?» «Конечно», — ответила она. «Жаль только автомобиль бросать». «Дура! Вместе с авто!» «Сумею!» — буркнула она. Трейлер загородил половину улицы. Из него дюжины и грузчики торопливо вытаскивают мебель, передают другим здоровякам, а те чуть ли не бегом вносят в распахнутые настежь двери дома. Ингрид проехала мимо, сдала задом и притаилась между стеной здания и массивной будкой трейлера. Оба автомобиля-преследователей, высматривая нас впереди среди автомобилей, проскочили на приличной скорости. «Догнать сможешь?» – спросил я. «Плотную?» «Да». «Попытаюсь», – ответила она без уверенности. А потом сразу на тормоз. «Что ты задумал?» «Выполняйте, капитан», – велел я с веселой злостью. Она торопливо вылезла машиной из укрытия. Автомобильный поток неплотный, дорожные правила действуют слабо. А те идиоты даже привстают на сиденьях, стараясь рассмотреть нашу машину впереди. Когда Ингрид догнала, наши машины почти сравнялись. Я выдернул чеку из гранаты, досчитал до трех и бросил ее, попав точно в открытое окно. Ингрид торопливо тормознула. Машина наших преследователей унеслась вперед, но там вздрогнула и как бы раздулась на миг, словно кто-то громко чихнул или испортил воздух. Ее раздуло. Это я смотрел в замедленном виде, но уже не как воздушный шарик, а будто начало разбрасывать в стороны кучу разрозненных частей и деталей. А еще во все стороны полетели окровавленные куски тел четырех человек. Джип под руками ошалелой Ингрид завихлял по дороге. Когда она старалась объехать трупы, пару раз подбросила на чем-то так, что даже я чуть не прикусил язык. «Держись за следующими», — сказал я и взял в руки винтовку. «Хотя, может быть, нечестно стрелять в спину?» Она прокричала зло. «Честно, честно! Точно? Да стреляй же!» Из последнего автомобиля из окон заднего сидения высунулись руки с двух сторон. У обоих пистолеты. Я зло ругнулся. Стрельба у них будет самая неприцельнейшая, хотя холодок страха все же пробежал по спине. «Как-то очень не люблю, если пули идут в мою сторону». «Можно затеять дуэль со стрелками, но я прицелился, просчитал все толчки и вихляния наших автомобилей, нажал на скобу. Их внедорожник, не снижая скорости, резко рыскнул в сторону, еще раз дернулся, пытаясь выровняться, но его повело влево и с огромной силой ударило о каменный забор. «Черт!» — крикнула Ингрид. Она дернулась, намереваясь довануть на тормоза, но увидела шанс проскочить и нажала на педаль газа. Со всех сторон раздаются крики, шум. В нашу сторону все указывают пальцами. Она выругалась. Блин, придется бросать машину. Так все равно же не наша, напомнил я. Я к ней уже привыкла, сообщила она. За восемь минут? Женщины к вещам быстро привыкают, пояснила она. Хорошим вещам. Я посмотрел на нее с одобрением. Умастился в кресле поудобнее, чуть опустив сидение. Я к технике тоже. Людям с трудом, у них всегда закидоны. А техника с нами ведет себя честно. А ты ей? И я ей плачу тем же. А твои мыши? Мышки у меня вообще чудо, сообщил я. Такие же славные, тоже не врут и не хитрят. Я им пузики чешу, они такие довольные. А можно себе представить, чтобы я кому-то из людей пузо чесал? Ну вот тебе, к примеру. Она даже плечами передернула, изображая на лице крайнюю степень отвращения. Даже сделала движение отодвинуться, но, вы некуда. «Свинья! Позволила бы я тебе коснуться моего пуза, да еще чесать!» Еще два перевулка. Я подсказывал, куда и где свернуть. Ингрид реагирует молниеносно. Наконец, я сказал быстро. «Вон у того желтого дома останови!» И хотя здесь все дома желтые, под цвет песка и раскаленного солнца, она поняла правильно. Автомобиль резко остановился, протестующий взвизгнув тормозами. Я тут же выпрыгнул и, не захлопывая дверь, ринулся за угол дома. Ингрид также быстро оказалась за спиной. Уже увидела, как темнолицый араб в национальной одежде ринулся и удирать едва завидел нас. Бежать по узким захламленным улицам – не лучшая затея. Ингрид то и дело шипела в ярости. Стукнувшись, оброшенные автомобили, огруды ящиков – Или даже настолько изломанную мебель, словно ее выбрасывали на улицу с десятого этажа, хотя здесь нет даже трехэтажных. Я делал вид, что тоже натыкаюсь на всякое, но терплю, я же мужчина. Все ожидал, что он убегающий начнет отстреливаться, но тот несся со всех ног, даже не решаясь оглянуться. Я нагнал, толкнул его в спину. Он заспотыкался, сильно наклонившись и пытаясь удержаться. но все-таки грохнулся и проехал по каменистой земле животом и грудью. Ингрид подбежала, когда я уже вздернул жертву и, саданув кулаком в морду, потащил в подъезд ближайшего дома. «Ты куда его?» «Здесь пусто», — заверил я. «Уже посмотрел». Ее дыхание вырывается со свистом. Хотя гнались не так уж долго, просто бег оказался с рандомными препятствиями. «Ну ты и лось», — проговорила она с трудом. Прёшь как бронетранспортер». Пойманный дрожал и дико поводил по сторонам глазами. «По мне он не выглядит храбрым. Это не из окна автомобиля стреляет, зная, что прикроют. А вот так, наедине с таким зверем, каким изображаю себя, нужно быть действительно храбрым и готовым отдать жизнь за великие идеи». Я сказал резко. «Говори все, что тебе было приказано насчет нас». Он ответил, заметно храбрясь. «С чего это?» Я вздохнул. «Я надеялся, ты скажешь мне, как мужчина, мужчине. Но если со мной говорить не хочешь, сейчас все расскажешь одной из моих сотрудниц. Она лесбиянка, а это, сам понимаешь, они обожают пытать мужчин. Ингрид, займись им!» Ингрид решительно отодвинула меня. Пойманный взглянул на ее зверское лицо и буквально вжался в стену. А сам стал таким бледным, что я даже удивился. Нигде не сказано, что чернокожие могут вот менять цвет. Куда там хамелеоном сраным? Человек в самом деле царь природы и даже венец. Я же не отказывался, сказал он мне торопливо и нервным голосом. Не отказывался отвечать, я просто знаю мало. Я сделал Ингрид знак остановиться и сказал резко. Говори, что знаешь. Кое-что знаем и мы. Если у нас будут разночтения, то умрешь, доставив кое-кому громадное удовольствие. Даже очень громадная, проговорила Ингрид мечтательно. Он сказал торопливо. Это был Алишер, он дал денег Сахниду и велел нам охранять человека, на которого укажут. Мы так и сделали. Сахнит, спросил я, уже с тем, кто вёз нечто особо ценное? Нет, вы того убили первым. А та вещь? Ее передали Сахниду, а тот Уланбеку. Где теперь Уланбек? Он убегал, ответил он торопливо. А дальше не знаю, куда Уланбек должен был пойти. Он пролепетал в страхе. «Умоляю, нам велели только охранять. Мы не знаем, кто он, куда пойдет». Он не говорил насчет аэропорта или моря. Он отчаянно затряс головой. «Такие люди зря не болтают», — я вздохнул. «Хоть что-то еще можешь вспомнить?» «Нет», — прошептал он. «Я сказал все. Спасибо и на этом». Ответил я и выстрелил ему в голову, стараясь, чтобы брызги не попали ни на меня, ни на Ингрид. Она вскрикнула. «Зачем?» «Нужно чтить местную культуру», — ответил я. «Жизнь человека — ничто, дела его вечны. Сейчас он, как погибший на посту, ушел прямо в рай. А там семьдесят две гурии. Ноги уже раздвинуты. Все девственницы, представляешь?» Ее передернуло. «Ты не перепутал с адом?» «Пойдем», — сказал я. улан не мог уйти далеко. А где его искать? Не знаю, ответил я честно, но наверняка на дороге в Европу. Ты знаешь, что в этом регионе, как и на Ближнем Востоке, каждой семье в среднем по пять-семь детей, а то и по десять? Ну? И что, напомнил я, последние десяток лет, численность населения практически не растет. Тебе ни о чем не говорит? Она запнулась, проглатывая возражение. Глаза стали еще круглее. «Настолько все...» «Да», — подтвердил я. «Абсолютно точно просчитанная политика Газдепа позволила перессорить и стравить все племена и все конфессии. Так что здесь идет самая кровопролитная и непрекращающаяся война. Что никому в Европе и Штатах не мешает. Как и России. Пусть воюют. Им это даже нравится. Романтика, героизм, подвиги, беззаветная отвага, жертвенность. «Пойдем!» Рассиделась над трупом, как бабка на базаре над семечками. «Я тебя когда-нибудь застрелю», пообещала она с ненавистью в голосе. «В спину?» «Такого можно и в спину», отрезала она. Я сказал со злостью. «Ново тупик». Она опасливо выглянула из подъезда. Вроде бы на улице тихо, не очень-то и обратили внимание. «Здесь такое часто», заверил я. «Заморяться из-за всякой разборки, полицию вызывать». «А бандитов?» «Бандиты заняты более важным делом», — пояснил я. «За конкурентами нужно следить и придерживать, чтобы территорию не захватывали». «Хорошо, что те отказались от погони». «Еще бы», — сказал я. «Не говоря о том, что они понесли ущерб. Ты гнала на такой скорости, от любого оторвешься».